Глава 18. Плохие новости. Вход найти было нелегко, его скрывало какое-то заклинание или артефакт. Я бы даже не заподозрил, что вход находился в этом здании. Но, призвав жмота, я на сто процентов убедился, что королевское хранилище именно тут. Крот едва с ума не сошел, почувствовав неподалеку кучу драгоценных вещей. «Мой питомец начал носиться по коридору и даже пытался прорыть дыру в бетонном полу, но у него ничего не получалось. Судя по всему, пол делали хорошие инженеры, да еще и магии его усилили. Это лишний раз подтверждало, что хранилище находится под нами, а вход в него мне удалось найти с помощью своего жезла истинного пламени. Дверь на несколько секунд проявилась, и открывалась она хитрым скрытым механизмом над ней», Пройдя через скрытый проход, мы со жмотом спустились по ступенькам и оказались в тесном помещении, с мощной дверью на всю стену. Мой питомец тут же взялся за работу. Перебирая различные пазы и рычажки, он пытался открыть дверь. Блин, вот это я понимаю настоящий бункер, имбовый бункер, по-другому его не назвать. Даже в моем бункере дверь попроще, а потратил я на нее в свое время немало а тут еще и инженеры поработали со своими навыками от системы. «Да, нам такую же надо в наш, ёпта!» – заявил имба. «Ни один ублюдок не пройдет!» Вот полностью согласен с этим утверждением. Тем временем, пока жмот работал, я стоял на шухере и следил, чтобы никто не спустился к хранилищу. Каждый раз, когда мимо тайной комнаты кто-то проходил, у меня сжималось сердце, да и не только оно – Я десять раз успел пожалеть, что приперся сюда посреди дня, но выбора не было. Да и ночью не факт, что людей рядом будет меньше. Жизнь в Кремле, похоже, кипела в любое время суток. Наконец жмот сигнализировал мне, что закончил замками и сумел попасть внутрь. Я уже начал спускаться к нему, пока он с ума там не сошел от радости и не стырил чего лишнего. Но вдруг я услышал веселое бормотание – Голос приближался к секретному проходу, и у меня в очередной раз все внутри похолодело от напряжения, но в этот раз мне не так повезло, и я увидел, что дверь открывается, а к хранилищу спускается пузатый, усатый мужичок с ящиком в руках. Артемий Золотухин, королевский казначей, возраст 49 лет, класс, бродяга, уровень 17 Золотухин бормотал себе под нос непонятную песенку, пока не увидел меня на ступеньках. О, Артемий, а я тебя все ищу. Не растерявшись, импровизировал я, изобразив на своем лице радость от встречи. Меня? Вы? А вы кто? Смутившись, спросил он. Как то ревизор проверять вас пришел. Реви? Да-да, он самый. Чего так плохо проход скрыли? Чего плохо? «Ну, я вон за пять минут нашел. Идите-ка сюда». Я развернул Золотухина, пока тот не пришел в себя, и вывел из подвала. Дверь автоматически закрылась и скрылась за защитным заклинанием. «Вот, смотрите, тут сквознячок тянет. Тут вон зазор какой, если пальцами провести. Сразу ясно, что магия какая. Но... А дальше все. Вынесут все сокровища его величества. Нехорошо. Кто отвечать будет? Правильно, вы... Но я... Там дверь, ее никакой магии. Дверь дверью, но место должно быть в секрете. Дверь никто не откроет. Идемте, я покажу. Да что я там не видел? Дверь как дверь. Вы лучше скажите мне, как часто тут стражники ходят. Что-то я ни одного за десять минут не увидел. Так это тут запретная территория. Никого не пускают без пропуска или сопровождения. А если все же проникнет, кто... Это не вас, воз... хотя вы правы. Там стражники кого-то в туалете потеряли, представляете? Безобразие. Ты мне зубы не заговаривай, Золотухин. Как исправлять будем вашу халатность? Сплошные дыры в безопасности хранилища. Пока я отвлекал казначея болтовней, мой хомяк, то есть крот, вовсю собирал все ценное, что есть в хранилище. Хотя должен был искать меч некроманта, но мне сложно контролировать и его, и себя самого, а мне нужно быть убедительным. К тому же меня уже искали, по словам этого Артемия. «Извините, как вас?» «Суворов», – быстро ответил я. «А извиняться у короля будешь, когда я доклад ему отнесу». «Господин Суворов, ну мы же взрослые люди!» Заговорщицким тоном обратился он ко мне, но, судя по всему, затем явно усомнился в своих словах, глядя на мое молодое лицо. Правда, мне уже пора было принимать очередную порцию зелья, так как эффект омоложения стал ослабевать. «Вы хотите мне что-то предложить?» – произнес я, а сам подключился к зрению жмота. «Нужно было поторопить моего питомца. Этот казначей точно спустится в хранилище, хотя бы, чтобы ящик этот занести». «Мы же можем договориться. Хочу принести вам свои извинения в денежном эквиваленте, если позволите. Мы обязательно усилим охрану и доработаем скрывающее заклинание». «Думаю, суммы в десять тысяч коинов будет достаточно, чтобы вы не докладывали его величеству об этих мелких недочетах в моей работе». «Что? Вы за кого меня держите?» Изобразил я возмущение, хотя согласился бы и на меньшую сумму. П -п «Простите, у меня с собой нет больше. Пойдемте со мной, сейчас я только занесу...» «Да не туда, идиот!» – буркнул я ненароком, пытаясь направить жмота. Им управлять намного сложнее, чем засранцем. Характер у него и без того непростой. Но когда рядом что-то драгоценное или хотя бы блестящее, у жмота совсем крышу сносит. «Что, простите?» – уточнил Артемий. «Говорю, давайте, сколько есть». «А, сейчас». Толстяк протянул мне десяток коинов, номиналом по тысяче каждый, а сверху еще семь, по сотне. А тем временем жмот наконец нашел нужный мне меч – только висел он высоко на стене, и мелкий питомец не мог до него добраться. «Давай, давай», – бормотал я. «Да я все отдал, все, что было», – ответил Артемий. В коридоре неподалеку была слышна возня. Похоже, стражники добрались сюда и открывали все двери, пытаясь найти пропавшего торговца, так что времени больше не было. «Ладно, а как у вас с пожарной безопасностью?» – ляпнул я, уже не знаю, что говорить. Чего, какой безопасностью? Пожарный, если загорится все, что делать будете? Как что, здесь повсюду реликвии. Вода сама начнет все тушить, к тому же сразу прибежит отряд аквамагов. Есть! Радостно воскликнул я, когда жмот наконец добрался до меча, соорудив небольшую баррикаду из доспехов и различного хлама. В этот момент из-за угла выбежал отряд стражников, во главе с моим сопровождающим. Вот он! Воскликнул Гар. Десяток вооруженных людей бросились ко мне. Я отозвал жмота в свой инвентарь, одновременно сунув руку в ящик Золотухина. Там я схватил жменю каких-то монет. Не было времени разбираться, что это. А затем рванул в другую часть коридора, где не было охранников. Началась погоня. Я бежал так быстро, как только мог, не жалея выносливости». Если бы у меня кто-то возник на пути, я бы даже отбиться не смог. Выносливость уходила очень быстро, но я успел обижать здание по внутреннему кругу и вырваться наружу, где меня ждали еще трое стражей. Мимо них я проскочил, телепортировавшись кольцом, и побежал к выходу из огражденной территории, к стенам. Сзади в меня летели стрелы и заклинания, изредка они даже попадали, снимая по 10-15% здоровья». У ворот у меня уже почти закончилась выносливость, несмотря на то, что им бы ее прокачивал. На пути возникли еще два охранника, они начали закрывать ворота. «Все, нам Имба!» Снова начал паниковать Имба. «Не сы, прорвемся!» Я призвал засранца, который с матами побежал к воротам и сбил почти закрывших их стражников с ног. Я быстро выбежал на улицу, из последних сил добежал до угла. Там моментально переоделся и быстрым шагом направился прочь. «За мной выскочили охранники, блин, два десятка, не меньше. Хорошо, хоть сразу они меня не обнаружили. Я успел восстановить немного выносливости, а когда меня узнали, я вновь побежал, стараясь затеряться в толпе. Хотя, учитывая, что она перед стенами Кремля была достаточно редкой, и люди шарахались от меня, как от прокаженного, это было явной проблемой. «Дай свой кофта!» – послышался рядом знакомый голос. «Сарфат? Откуда? Нет времени!» «Кофта дай, отвлыку их!» Я снял с себя верхнюю одежду, и она тут же оказалась в руках моего верного ассасина-телохранителя. Тот проявился рядом со мной, накинул на себя мою одежду и побежал навстречу стражникам. «Вот он! Хватайте, гада!» – заорали в толпе. Но Сарфат почти сразу ушел в инвиз, сбив всех с толку. Я же быстро уходил оттуда, почти не оглядываясь. Остановился я лишь, когда хвост уже отстал от меня. «Фух, чуть не попались!» – облегченно выдохнул имба. «А ты говорил нам, Хана. «Сарфат выручил, конечно! Ассасин – это сила, ёпта! И как он умудряется всегда появляться так вовремя!» «Работа у него такая! Интересно, как он там? Сумел сбежать?» «Вот я вообще в нем не сомневаюсь!» – хмыкнул тот. «Ты бы лучше о нас переживал! Давай вернемся в метро, пока нас не нашли!» «Сказано, сделано!» Обратный путь показался мне быстрее. На университете, сказав хранителям свое коронное, «Иван Фирсов должен мне», оказался внутри. Дальше передал управление имби, поставив условия вкачать выносливость при следующем повышении уровня. Пусть сам разбирается, если монстры появятся. Но, как понимаю, их особо быть не должно. После последнего раза, думаю, местную популяцию хорошо так сократили. Сам же принялся рассматривать все, что мне принес жмот из королевского хранилища. Хотелось, конечно, самому там порыться, но это оказалось не так просто, а после сегодняшнего там явно усилят охрану. Совсем что-то расслабились, неужели до меня не было желающих туда пробраться? Или они и правда так надеются на ту дверь? Тогда ж мод, получается, вообще молодец, не зря его качал и планирую качать дальше. Кроме меча, что было моей основной целью похода, я заполучил неплохие доспехи, правда, они больше подходят имбе. В основном защита от физического урона и бонусы к физическим показателям, но также они усиливают все навыки, неважно, физические или магические. Это показалось мне очень крутой характеристикой, так как навыки усиливались даже выше своего предела. Например, огненный шар у меня прокачан до 10 уровня, но в этих доспехах это заклинание будет на уровень выше, да и все остальные тоже. Сообщил эту информацию Имби, он пообещал выяснить, как придать эту характеристику доспехам, и при следующем крафте он попробует ее скопировать. Также я получил несколько ценных артефактов, среди них два развивающих, что уже было невероятно ценным. Кроме того, жмот стащил два крутых кольца, одно усиливало силу магии аж на 10%, при моих характеристиках это немало». Второе восстанавливало здоровье в размере 1% от максимального здоровья в минуту. То есть за пару часов без всяких зелий, мазей и заклинаний я мог полностью восстановить свое здоровье. Еще рассмотрел монеты, которые я спер у Золотухина. Это были те самые небесные монеты, которые добываются в эпицентрах. Мне удалось забрать только 7 штук, но и это очень много. В ящике их было несколько десятков, не меньше. И почему он их в инвентаре не переносил? Или там было что-то еще более ценное? Мы были в двух станциях от нужной нам, которая вела к Академии. И за этот поход Имба поднял еще один уровень. Как он и обещал, вложил все в выносливость и в ее восстановление. Мне даже двигаться стало немного легче. В Академию я вернулся под вечер. Никто, кроме моей компании, моего отсутствия не заметил. Зато меня засыпали вопросами и упреками, что я никого не взял с собой». Но говорить им, что я ограбил королевское хранилище, я, конечно, не стал. Не то, чтобы я им не доверял, но если стражники все же заглянут в академию и выбьют из них правду магией или клятвами, то у них не будет выбора. Так что незнание будет безопаснее для всех. За время моего отсутствия у моих друзей тоже кое-что случилось, и это событие нельзя назвать хорошим». Все были очень напряжены и не знали, как мне рассказать о случившемся, особенно после моих глупых отмазок, что я просто выходил в город. «Короче, чего ходить вокруг да около», — решился Голицын. Все опустили свои взгляды в землю, будто были в чем-то виноваты. «Мы были в столовке, стояли в очереди за едой. Тут появился этот выскочка, с которым у вас давние счеты», — продолжил он. «Нарбеков?» — уточнил я. «Ого!» В общем, его друзья специально опрокинули подносы с едой, которые мы себе взяли, и начали ржать, как ненормальные. Говорить херню всякую, типа альфа крутые, а мы гаммы должны с пола есть, а не стоять в общей очереди. Там все собрались, со всех факультетов. Но я не стал молчать и высказал возмущение за всех. Что мы, терпилы что ли? Говорю, говно ты, а не альфа, из помойной ямы должен питаться. «Ну, все по факту», — сказал, — заметил я. «Да, но он тогда при всех как можно громче вызвал меня на дуэль». Повисла тишина. До меня не сразу дошло, чем это грозит Голицыну. «И ты согласился?» «А должен был отказаться? Это же позор на всю Академию. Да и чморили бы меня тогда даже гаммы. Это же честь всей группы!» «Что за бред? У вас же большая разница в уровнях и умениях!» «А это никого не волнует. Если тебе бросили вызов, ты должен ответить. Я не собираюсь позорить свое имя». «Кстати, а кто твои родители?» «Голицын – это настоящая фамилия?» Уточнил я, хотя знал правду, благодаря навыкам древних. «Настоящая. Отец говорил, что после прихода наша семья владела поселением Голицына. Но нам пришлось оттуда переехать. Там было слишком опасно, а я только родился». Папа хотел уберечь семью и покинул город, хотя его дед был там губернатором и хотел передать управление отцу. Правда, уберечь нас так и не вышло. По пути в Москву на нас напали твари из эпицентра. Мне тогда и года не было. Тогда их не так активно зачищали, и мутантов было намного больше. Всего пара элитников, и даже хорошо вооруженный отряд может весь погибнуть. Мне повезло выжить» и королевские охотники подоспели в последний момент. И я пообещал умирающему отцу, что не опозорю наш род, закончу академию, вернусь в Голицыно, расправлюсь с Красным Бароном, из-за которого мы уехали, и сам буду там править. Интересно, задумался я. Что? Да так, ты просто никогда не рассказывал об этом. Да как-то не было случая, и вспоминать тяжело, выдохнул Иван. «Давай я вместо тебя выйду на дуэль. Так можно?» Голицын лишь грустно покачал головой. «Я сам должен отстаивать честь семьи. И я это сделаю. Этот ублюдок еще пожалеет, что бросил мне вызов». «Ну ты и правда многому научился за пару недель. Кстати, тренировались сегодня?» – спросил я. «Да, как раз перед походом в столовку», – ответил Потемкин. «Ваня неплохо овладел магией молнии и огня. Угу» только обжег сам себя и чуть дерево не спалил», – буркнул Галицин. «Ничего, ты, главное, атакуй первым, уверенно, не дай ему опомниться, не жалей маны. Вот, выпей зелье перед дуэлью, хочешь, я тебя еще поднатаскаю, и шмотки свои одолжу», – предложил я. «Времени нет, дуэль вот-вот начнется, все уже собрались». Я, как только мог, пытался помочь парню, дал ему свой магический комплект, правда, он из-за уровня не подошел ему. Дал хорошие кольца, зелья, мази, несколько советов, вспоминая свою дуэль с этим ублюдком. И хватило же совести вызвать гамму. Тоже мне альфа нашелся. И зачем я оставил их одних? Нужно было ночью идти в хранилище. Мы провели нашего товарища на поляну, на заднем дворе академии. Она ярко освещалась шарами света, повисшими в воздухе. Людей собралось очень много, да и площадка была не такой, как на вступительных дуэлях. «Места много, но никакой страховки в виде связывающих комплектов доспехов не было. Лишь защитное заклинание, ограждающее арену от зрителей, чтобы в них не прилетел случайный огненный шар, или никто из них не пытался помочь или помешать кому-то из бойцов. Нарбеков со своей компанией уже ждали нас. Все радостно скалились и зыркали на нас со злобой и презрением. Голицын же был спокоен и, на удивление, уверен в себе. «Молодец, так держать». Валерий, преподаватель защитных искусств и столкновения магии, коротко объяснил правила. «По сути, можно было пользоваться всем, что не запрещено законом, даже яда использовать, хотя этим в основном ассасины только занимаются. Запрещалось только призывать питомцев, строить сооружения, привлекать других участников. Бой, как правило, насмерть. Но победитель мог пощадить своего врага, хотя после этого ему жизни нормальной не будет». Засмеют, затравят. Люди здесь жестокие, и большинство полностью прогнившие внутри. Для них чужое горе лучшее развлечение, а самоутверждаться за счет чужой слабости, истинное наслаждение. Нарбеков не был исключением. Понимая свое превосходство, он всячески подшучивал над Галицыным даже перед самой дуэлью. Но как только прозвучал сигнал о начале поединка, Марат стал серьезным и атаковал Ивана Первым. Хотя тот тоже успел выстрелить парой заклинаний, но у него не было никаких шансов. Нарбеков с двух рук просто залил Ивана огнем, а когда тот уже валялся без силы, практически без здоровья, стал избивать бедолагу ногами. «Ну что, гамач, кто теперь говно? Кто из помойной ямы будет жрать? Знай свое место, ничтожество!» Я едва сдерживался, чтобы не вырваться на арену и не убить Нарбекова собственными руками – а все остальные просто смотрели на происходящее. Даже преподаватель, которого я считал лучшим до этого момента, спокойно наблюдал за избиением беззащитного парня. Хотя нет, все же желваки играют, злится. Но, похоже, сделать ничего не может. «Извиняйся, говно!» – потребовал Нарбеков, поставив ногу на лицо парню. «Скажи, кто тут говно, я или ты?» «Ну все, Нарбеков, ты победил, посидишь Голицына!» Спросил Валерий, не выдержав такого издевательства. «Конечно, как только он признает, что он говно, как и вся его семья позорная. Ну что, признаешь, Голицын?» «Пошел нах!» – буркнул тот. Лицо Нарбекова исказилось от злобной улыбки, и в лицо Голицына врезался огненный шар, прерывая жалобный крик парня. И вот на арене уже лежало обугленное тело моего соседа по комнате. «Денис, тише, ёпта, тише!» Пытался успокоить меня имба, но я просто кипел от злости. Но ну, уберите же этот чертов защитный барьер!» Тем временем Марат начал бахвалиться своей победой, и ему многие даже аплодировали, хотя в основном это были ребята из его группы. Но вот победу Нарбекова объявили официально, хотя я не понимаю, какая в этом была необходимость. Защитный барьер исчез. К телу Голицына устремились целительницы – но только для того, чтобы подтвердить факт смерти. Ублюдка же окружили его друзья, стали поздравлять, обнимать, жать руку. Я же шел прямо к нему, распихивая всех на своем пути. «О, Раскольников! Пришел поплакаться за свою подружку?» — оскалился Марат, заметив меня. «Нет, ты мерзкий ублюдок, и я вызываю тебя на дуэль!» — громко сказал я, после чего вокруг повисла тишина.